Глава 23. В полицейском участке Джаспер лежал на спине на грязной лавке. В противоположной части камеры на точно такой же лавке развалился Хорос. Баронесса сдержала слово и сдала их полиции за убийство Эстеллы. Поскольку берлога сгинула в огне, а заголовки газет уже объявили Эстеллу мертвой, полицейские не сомневались в их виновности. Они посадили Джаспера и Хороса за решетку оставив им лишь смутную надежду на справедливый суд. Сморкаясь, Хорас перевернулся на бок и посмотрел на Джаспера. «Не могу поверить, что она умерла», — произнес он. «Джасперу в это тоже не верилось. Воспоминания об Истелле, забавной, бойкой девчушке, которую он повстречал много лет назад, пронеслись у него перед глазами». «Давай просто сохраним память об Истелле», — наконец произнес он и забудем про Круэллу». Не успев ничего добавить, он услышал какой-то рокот, доносившийся снаружи. «Это слышал?» — спросил он. Приятели одновременно сели. Шум становился все громче. Полицейские снаружи тоже услышали этот звук. Выглянув за дверь на улицу, один из них закричал. В то же мгновение громадный мусоровоз на огромной скорости врезался в здание». Осколки стекла и обломки мебели полетели во все стороны, полицейские бросились кто куда. Долю секунды спустя дверь со стороны водителя открылась. Круэлла, одетая как мусорщик и с наклеенными над губой фальшивыми усами, высунулась наружу. Придя в себя, полицейские сосредоточили все внимание на ней. Они и не заметили, как Мигун выпрыгнул из кабины и побежал к участку помахав мужчинам, Круэлла вернулась за руль и включила заднюю передачу. Грузовик сдал назад, а полицейские запрыгнули в патрульные машины и пустились в погоню. Джаспер стоял в камере, обхватив руками прутья и решетки. Он прислушивался к шуму, пытаясь понять, что происходит. В следующее мгновение он радостно вскрикнул. К нему просеменил мигун Вскочив на ноги, Хорас присоединился к Джасперу у двери камеры. "Мигун!" радостно воскликнул Хорас. "Тебя не пустили на шашлык?" Джаспер посмотрел на пёсика. "Да, он цел и невредим. И к тому же принёс то, что поможет им сбежать. К его спине был привязан набор отмычек. Не тратя ни минуты, Джаспер взял отмычки и принялся за дело. Хорос тем временем ласково потрепал своего маленького друга за ухом. В считанные секунды дверь распахнулась, и Джаспер с Хоросом очутились на воле. В суматохе никто из полицейских и не заметил, как двое заключенных покинули здание. Ночь опустилась на город, потворствуя их побегу. На руку им играло и то, что снаружи участка поднялась полнейшая неразбериха. Машины сдавали назад, пытаясь выбраться из образовавшейся пробки. Огромная зловонная куча мусора лежала посередине дороги, блокируя движение в оба конца. Прошмыгнув в переулок, Джаспер, Хорас и Мигун шли быстрым шагом, стараясь убраться от участка как можно дальше. Только они свернули на очередную темную улицу, как рядом с ними возник тот самый мусоровоз. Он остановился и Круэлла опустила окно. «Вас подвести? – спросила она, улыбаясь. Джаспер не ответил на ее улыбку. Он уже догадался, что к их побегу приложила руку Круэлла. И на мгновение он обрадовался, что подруга жива. Но теперь, пройдясь на свежем воздухе и поразмыслив над этим, он вернулся к прежнему мнению. В том, что они вообще здесь очутились, виновата именно Круэлла. «Мы пройдемся пешком», ответил он. Хорас встретил подругу гораздо приветливей. «Ты жива!» радостно воскликнул он, направляясь к грузовику. Джаспер его остановил. «Ты едва нас не убила!» сказал он, выпуская пар. «Ты обращалась с нами, как с прислугой!» он кивнул приятелю. «Идем, Хорас. К счастью, Хорас не стал ему возражать. Они продолжили идти по дороге. «Вас схватят копы!» — крикнула им Круэлла. «Мы справлялись без тебя раньше!» — бросил Джаспер через плечо. «Справимся и теперь!» Он понимал, что его слова звучат резко, но ему было уже все равно. Хорас, всегда бравший его сторону, кивнул. «Ты назвала меня простофилей, вставил он. «Не знаю, что это значит, но почти уверен, что это что-то плохое!» «Ничего такого!» — заверила Эстелла. Но ее слова прозвучали как-то неубедительно. Джаспер сделал вид, что ее здесь нет. Он устал и проголодался. Ему хотелось что-нибудь поживать, а после подыскать местечко для ночевки. Он направился к кафе и услышал, как двигатель мусоровоза позади них взревел. В следующее мгновение грузовик поравнялся с ними вновь. Кройла посмотрела на друзей. Ее лицо исказило болезненная гримаса. Джаспер помедлил. Он видел ее такой опечаленной лишь однажды, когда она узнала правду о смерти своей матери. Что стряслось на этот раз? «Говорить о таком нелегко», — произнесла она, словно прочитав его немой вопрос. «Баронесса, моя родная мать». Джаспер и Хорас замерли на месте. Потрясенные неожиданным откровением, они не могли вымолвить ни слова. Мгновение спустя Хорас заговорил. У меня куча вопросов. Джаспер вздохнул. Кажется, они все-таки поедут с ней. Джаспер и Хорас сидели на диване в гостиной Джона. Перед ними стояла нетронутая тарелка с выпечкой. Точнее, почти нетронутая. Хорас уже успел как следует угоститься. Они слушали Эстеллу, посвящавшую их в курс дела. Она рассказала им правду о том, что совершила баронесса, и как далеко та зашла, чтобы заполучить деньги барона. «Как только она узнает, что я жива», — закончила Эстелла, — «она попытается меня убрать. Мы оказались в положении «убей или будешь убит». Джаспер покачал головой. Ему было жаль Эстеллу, но горечь обиды еще не прошла. «Она маньячка, но с тобой-то все в порядке». Сказал он. Мы этого пока не знаем, пошутила Эстела, пытаясь разбавить обстановку. Я еще молода. Смешно, без тени улыбки сказал Джаспер. Или было бы смешно, будь я уверен, что ты это несерьезно. Эстела приблизилась к Джасперу, и он отпрянул. Она вздохнула. Я шучу, произнесла она с нажиму. Но мы должны ее остановить. У меня есть план, но мне не справиться без вас, ребята. Хорос посмотрел на нее. Его лицо было в крошках от выпечки. Наконец-то! воскликнул он. Дошло, наконец! Без меня не обходится ни один план. Эстела ему тепло улыбнулась. Я тогда немного вспылила, и теперь мне стыдно, произнесла она сипла. Джаспер заметил, что извинение дается ей нелегко и немного смягчился. Вы моя семья. Все, что у меня есть. Добавила она. Окончательно сдавшись, Джаспер вздохнул. Ладно, идет, сказал он. Каков план? Эсталла выложила все, не теряя времени. Баронесса устраивает благотворительный вечер на этой неделе. Она остановилась, чтобы проверить, слушает ли ее Джаспер. Он слушал, но ему уже не нравилось то, как это звучит. Нам потребуются домашние адреса и размеры всех гостей команда портных Арти, черная накидка, банки с краской, несколько корсетов на косточках и ее список был прерван приходом Джона. Джаспер напрягся. Джон обратилась к нему Эстелла, которую явно не удивило его появление. Это моя семья. Они поживут здесь какое-то время. Джон кивнул. Джаспер перевел взгляд с него на Эстеллу и обратно. Прошла всего ночь с пожара. Но все так изменилось, то есть почти все. У нас закончилось печенье, заметил Хорас, указывая на пустую тарелку. Джаспер криво улыбнулся. Хороса ничто не может выбить из колеи. Они вознамерились прыгнуть выше головы, и Джасперу такой план был не по душе. Но он согласен плыть по течению. Во всяком случае, пока. Они сразу взялись за дело. Квартира Джона превратилась в оперативный штаб. В считанные часы твит и дерево покрыли яркие лоскуты ткани, и теперь все вокруг было завалено материалами для шитья. Команда веселых портных Арти стояла перед манекенами, шумно болтая за работой. Они подцепляли, распарывали и подкалывали заготовки платьев. Несколько людей делали пометки, пока Эстелла отдавала приказы, словно командующий войском. То и дело она прерывалась, чтобы проверить очередное платье или помочь подколоть ткань. Еще им предстояло упаковать десятки придуманных ею платьев, каждому из которых они пришьют ярлык дизайнерского дома баронессы. Пока она следила за подготовкой одежды, Джон умыкнул папки с данными клиентов из кабинета баронессы. Сделать это было довольно просто. Баронесса свято верила, что Джон печется о ее интересах поэтому позволяла ему разбирать документы. Когда папки оказались у них на руках, а платья были сшиты и упакованы, пришел черед Джаспера и Хорреса выполнить свою часть плана. Они загрузили в фургон коробки, на которых также был отпечатан логотип баронессы, и принялись развозить их по городу, останавливаясь у поместья за поместьем. Всякий раз Хорас выходил из машины и доставлял красивую коробку прямо до дверей. И всякий раз женщина, принимавшая посылку, визжала от восторга, когда открывала коробку и находила внутри эксклюзивное платье с запиской «Прошу вас надеть этот наряд в знак моего уважения». Всего за несколько дней платья обрели своих хозяек. «Это было легко», — думал Джаспер, — когда они с Хорасом возвращались на квартиру Джона, словно отнять конфету у ребенка. И от этого ему было не по себе. Точнее, не так спокойно, как обычно. Наступил решающий вечер. Солнце село, и Джаспер заглянул в комнату Эстеллы. Окно было распахнуто. За ним располагался небольшой пожарный выход и лестница, ведущая на крышу. Посмотрев наверх, Джаспер увидел Стеллу. Она сидела на кирпичной стене, любуясь панорамой Лондона. Горизонт полыхал красно-оранжевыми красками и в какой-то веке казался спокойным. С крыши был слышен отдаленный шум улиц, и воздух здесь был свежее. «Эй!» — окликнул он Эстеллу, вылезая в окно и присоединяясь к ней. «Прекрасный вечер!» «Это точно!» Джаспер пристально смотрел на нее какое-то время, гадая, о чем она думает. С самого пожара, когда ей открылась правда ее рождения, Эстеллу словно подменили. Она отдалилась от них с Хоросом. Джаспер знал, что она советовалась с юристом насчет завещания барона, но она так ни словом об этом и не обмолвилась. Ее внимание было всецело сосредоточено на благотворительном вечере. — Ты в этом уверена? — спросил он. Она кивнула. Ты ведь знаешь, что не можешь ее убить, Сталла? Сказал он, озвучивая то, что с некоторого времени беспрестанно его тревожило. Она пожала плечами. Не могу? Или не должна? Не такой ответ он хотел от нее услышать. Он разочарованно провел рукой по волосам и несколько раз глубоко вдохнул, собираясь силами. Я знаю, тебе больно произнес он и виновата в этом она но убив ее ты не избавишься от этого чувства не убью ответила Эстелла на какое-то мгновение она заговорила совсем как Эстелла которую он знал в душе Джаспера блеснул лучик надежды но затем она продолжила если конечно она не вынудит меня пойти на это Джаспер вздохнул Он не знал, шутит Эстелла или говорит серьезно, но чувствовал, что она пропускает его слова мимо ушей. Повернувшись к нему, она посмотрела парню в глаза, и ее взгляд смягчился. «Спасибо, что помогаешь мне», — произнесла она тихо. «Порой мне сложно тебе отказать», — признался он. «И это одна из причин, почему ты мне так дорог», — сказала девушка. Джаспер вспыхнул, не зная, что на это ответить. К счастью, его спас звонок, точнее, гудок. Опустив взгляд на переулок внизу, он увидел Хороса. Друг подогнал к зданию тот самый автомобиль, который они увели у баронессы несколько месяцев назад. Хорас повозился с машиной, и теперь она блестела новой краской — черной и белой. Хорос вылез из автомобиля и помахал друзьям. Когда я ее отмыл, я увидел название, сказал он. Знаете, какое у этой машины имичко? Дьявол! Джаспер рассмеялся. Это просто девиль, приятель, поправил он Хораса. Хорас пожал плечами, но Эстелла улыбнулась. Мне нравится, объявила она, вскакивая. Пора! У них есть колеса, у них есть план. Они готовы. Зададим жару! Вставая на ноги, Джаспер кивнул. Как он уже сказал, порой, даже когда ему это было не по душе, он просто не мог ей отказать.